Книга 11 глава 1 О величайшей радости, когда-либо испытанной Жильбласом и о печальном происшествии, ее омрачившем. О переменах, наступивших при дворе и послуживших причиной того, что Жильблас туда возвратился. Я уже говорил, что Антония и Беатрис отлично уживались друг с другом так как одна привыкла к подчиненному положению субредки, а другая охотно приучалась к роли хозяйки. Мы с Сипионом были мужьями столь предупредительными и столь любимыми своими супругами, что вскоре испытали счастье стать отцами. Они забеременели почти одновременно. Первой разрешилась Беатрис и произвела на свет дочку, А через несколько дней Антония преисполнила всех нас радости, подарив мне сына. Я послал своего секретаря в Валенсию, чтобы сообщить эту новость губернатору, который прибыл в лириа с Серафиною и Маркизой де Плиего, чтобы стать восприемником наших детей, почитай за удовольствие прибавить этот знак своего расположения к прежним благодеяниям, которых я от него удостоился. Моего сына, крестным Коева был этот сеньор, а крестные маркизы нарекли Альфонсом, а губернаторша, пожелавшая, чтобы я дважды стал ей кумом, держала вместе со мной и укупили дочь Сипиона, которой мы дали имя Серафина. Рождение моего сына обрадовало не только обитателей замка но и лириасские поселяне ознаменовали его праздненствами, показавшими, что вся деревня принимает участие в радостях своего сеньора. Увы, веселье наше продолжалось недолго, или, вернее, оно внезапно превратилось в сетование, жалобы и причитания, вследствие события, которые, протекшие с тех пор двадцать лет, не смогли заставить меня позабыть, и которые до сих пор живет в моей памяти. Сын мой умер, и мать его, хотя роды сошли благополучно, вскоре последовала за ним. Летучая лихорадка унесла любезную мою супругу после четырнадцати месяцев замужества. Пусть читатель, если возможно, представит себе горе меня охватившее. Я впал в тупое уныние. Слишком сильно чувствуя свою утрату, я оказался как бы бесчувственным. Пять или шесть дней пробыл я в таком состоянии. Я не хотел принимать никакой пищи. И не будь сепиона, я, вероятно, уморил бы себя голодом или помешался. Но этот искусный секретарь сумел обмануть мою скорбь, приспособившись к ней. Он заставлял меня глотать бульон, поднося мне его с таким огорченным лицом. Точно он его не для того, чтобы сохранить мою жизнь а чтобы расровить горе тот же преданный слуга написал дона альфонса чтобы известить его о происшедшем несчастье и о жалостном состоянии в коем я обретался этот добрый и сострадательный сеньор этот великолепный друг вскоре приехал в лириас не могу без слез вспоминать тот момент когда он предстал моим глазам дорогой сантиляно проговорил он, обнимая меня. «Я не для того приехал сюда, чтобы вас утешать. Я приехал, чтобы оплакать вместе с вами, Антонию, как вы оплакивали бы со мной Серафину, если бы парки похитили ее у меня». И действительно он проливал слезы и присоединял свои вздохи к моим. Сколь ни был я подавлен печалью, я не мог не чувствовать доброты Дона Альфонсо. Губернатор имел длительный разговор с Сепионом о том, что нужно сделать, чтобы сломить мое горе. Они решили, что хорошо было бы на время удалить меня из замка, где все непрестанно рисовало мне образ Антонии. После этого сын дона Сара предложил мне отправиться в Валенсию, а мой секретарь так умело поддержал его предложение, что я согласился. Я оставил Сепиона и его жену в замке, пребывание в котором действительно только растравляло мою рану, и уехал с губернатором. Когда я прибыл в Валенсию, Дон Сесар и его невестка ничего не пожалели, чтобы ослабить мое горе. Они беспрерывно доставляли мне всевозможные развлечения, способные меня рассеять. Но, несмотря на все заботы, я так и оставался погруженным в меланхолию, из которой они не могли меня извлечь. Сипион тоже не щадил сил, чтобы вернуть мне душевное спокойствие. Он часто приезжал из деревни в Валенсию, чтобы справиться обо мне. Возвращался он то веселым, то печальным, в зависимости от того, насколько я поддавался или не поддавался утешению. Эта черта мне очень понравилась. Я был признателен за выказанные им дружеские чувства, и радовался тому, что обладаю столь преданным слугой. Однажды утром он вошел ко мне в комнату. — Сеньор, — сказал он мне крайне взволнованным голосом, — в городе распространили слух, который интересует все королевство. Говорят, что Филиппа III не стало, и что принц-наследник вступил на престол. К этому добавляют, что кардинал, герцог Лерма, лишился своей должности, и что ему запрещено даже появляться при дворе, а также, что дон Гаспар де Гусман, граф Оливарес, стал первым министром. При этом сообщении, я неизвестно отчего, почувствовал себя несколько взволнованным. Сипион это подметил и спросил, откликаюсь ли я как-нибудь на эти крупные перемены. А как хочешь ты, друг мой, чтобы я на них откликнулся? — отвечал я ему. — Ведь я покинул двор. Все происходящие там пертурбации должны быть для меня безразличны. — Для человека ваших лет? — возразил мне сын Каскалины. — Вы уж слишком отрешились от мира сего. Знаете, какое желание мне пришло бы на вашем месте, хотя бы из любопытства? — Какое же? — прервал я его. — Я поехал бы в Мадрид, — отвечал он и показал бы свою физиономию молодому королю, чтобы проверить, узнает ли он меня. Вот какое удовольствие я бы себе доставил. «Понимаю», — сказал я ему, — «тебе хотелось бы вернуть меня ко двору, чтобы я снова попытал счастья или, вернее, снова стал коростолюбцем и честолюбцем «Почему вы думаете, что снова развратитесь?» — возразил Сипион. «Имейте больше доверия к собственной нравственности». Я вам ручаюсь за вас самих. Здоровые взгляды на двор, которыми вы обязаны своей опали, помешают вам впредь бояться превратностей, сопряженных с придворной жизнью. Выходите смелее в море. в Все рифы коева вам известны. умолк Умолкни, искуситель, — прервал я его с улыбкой. Неужели тебе надоело видеть мое мирное житье? Я думал, что ты больше дорожишь моим покоем. В этом месте нашей беседы вошли дон-сесар с доном Альфонсо. Они подтвердили известие о смерти короля и о немилости постигшей герцога Лерму. Кроме того, они сообщили мне, что этот министр просил разрешения удалиться в Рим, но что ему было отказано с предписанием отправиться в свой маркизат, Дению. Затем, точно сговорившись с моим секретарем, Они посоветовали мне съездить в Мадрид и показаться на глаза новому монарху, раз он меня знает, и раз я даже оказывал ему такого рода услуги, которыми великие мира сего охотно вознаграждают. — Я лично, — сказал дон Альфонсо, — не сомневаюсь в том, что он признает ваши заслуги. Филипп IV должен уплатить по долгам инфанта испанского. «У меня такое же предчувствие», — сказал дон Сесар, «и я смотрю на поездку Сантильяны ко двору, как на средство, которое приведет его к высоким должностям». «Поистине, государи мои», — воскликнул я, «вы не думаете о том, что говорите? Послушать вас так мне стоит только появиться в Мадриде, как я сейчас же получу золотой ключ или губернаторство. Но вы ошибаетесь». Я, напротив того, убежден, что король не обратит на мое лицо никакого внимания, когда я ему покажусь. Если хотите, я готов сделать опыт, чтобы вывести вас из заблуждения». Господа Далеева поймали меня на слове. Мне пришлось уступить и пообещать им, что я немедленно выйду в Мадрид. Как только мой секретарь убедился в моем согласии совершить это путешествие, он предался неумеренной радости он воображал что едва я появлюсь перед новым королем как этот монарх отличит меня в толпе и осыпит почестями и богатством ввиду сего он боюкал себя самыми радужными мечтаниями возносил меня до высших государственных должностей и строил собственную свою карьеру на моем повышении итак я решился вернуться ко двору, имея в виду не столько служить фортуне, сколько удовлетворить дона Сара и его сына, которым казалось, что я вскоре завоюю благосклонность монарха. По правде сказать, я сам ощущал в глубине души некоторое желание испытать, узнает ли меня юный государь. Влеку этим любопытством, Но не питая ни надежды, ни намерения извлечь какую-нибудь выгоду из нового царствования, я направился в Мадрид вместе с Сепионом, оставив свой замок на попечение биатрис которая стала превосходной хозяйкой.